глава 38 4 июля 14 часов пять минут по восточному поясному времени голубой хребет здесь истинное сердце линии крови Грей обдумывал эти слова стоя на пороге маленького закрытого для посторонних музея впервые меня привели сюда ребенком объяснил роберт по наивности я еще не понимал истинной ценности хранящихся здесь знаний цены, которые мне придется заплатить за эти кровные узы, и значение утрат, которые я могу понести. На каждой створке герметически закрытой двери выгравировали по символу. Справа крест со спиралями ДНК. Грей уже видел этот символ, поэтому понял, что Роберт не преуменьшает важности этого подземного хранилища. Слева тот же крест, но обвитый тремя змеями. Роберт заметил его взгляд и коснулся креста со змеями. Этот — наше прошлое, другой — наше будущее. Более не произнеся ни слова, он раздвинул створки и провел Грея в подземный зал. Вспыхнули огни, осветив еще одну комнату, примыкающую к первой, в которой рядами стояли черные блоки компьютеров. Но Роберт уже шел дальше, Грей окинул их жадным взглядом. Какая информация хранится на этих серверах Вероятно, с ответом на этот вопрос предстояло подождать. Они направились в дальний конец музейного зала. Там, в высоком стеклянном стенде, хранился один невзрачный предмет — деревянный посох. Догадываясь, насколько древен этот артефакт, Грей с любопытством наклонился вперед со скованными за спиной руками и увидел трех змей, вырезанных на посохе, их в тела спиралями поднимались по нему, переплетаясь друг с другом. — Что это? — выпрямившись, спросил Грей. — Артефакт найденный моим предком во время крестовых походов в крепости на вершине какой-то горы в Галилее. Он называется Бачал-Изу. С этим посохом ходил святой Патрик. Грей повернулся к Роберту. — Святой, изгнавший змей из Ирландии? — Именно. — Вы знаете историю посоха? Как он попал к святому Патрику? Грей покачал головой. — Согласно легенде... Возвращаясь из Рима в Ирландию, Патрик остановился на острове около Генуи. Там он встретил молодого человека, который утверждал, что получил этот посох от пилигрима, красивого и величественного, который велел ему держать посох у себя, пока не встретит моего слугу Патрика, отдыхающего здесь на пути в Арин, чтобы окрестить ее народ и отдать в его руки, когда он будет уходить. Этот хранитель также утверждал, что перестал стареть, пока посох находился у него, и прожил больше ста лет в ожидании Патрика. Грей скептически оглядел артефакт. Посох, дарующий бессмертие? Согласно преданию о святом Патрике, этим пилигримом был Иисус Христос. Грей смотрел на простой посох с благоговением и с недоверием. Вы в это верите? Не знаю но есть и другие легенды, согласно которым этот посох гораздо древнее. И с ним ходил царь Давид, а перед ним Моисей. Древняя штуковина, — подумал Грей, не желая прерывать эту лекцию. Чем дольше говорил Роберт, тем большим временем располагал Пейнтер для расшифровки трех букв, написанных им в снайперском гнезде. Плюс у него не выходили из головы слова Роберта, произнесенные ранее, Возможно, вы окажетесь полезны для реализации моих планов. Они не казались угрозой, скорее намекали на сотрудничество. Так что Грей не собирался мешать Ганту говорить. Конечно же, никто не знает, правда ли это, — признал Роберт. Посох нашел рыцарь-тамплиер. С тех пор этот крест — наш символ. Согласно истории, посох принадлежал хранителю, утверждающему, что ему больше пятисот лет. Она украла посох, убив этого человека. Подождите, она? Да, она была тамплиером, входила в первую девятку, хотя ее имя вычеркнули из исторических хроник после того, как открылось, что это женщина. Находка посоха — величайший триумф наших предков и наша самая горькая неудача. Но я забегаю вперед. Тогда продолжайте. После ее возвращения во Францию с украденным посохом, Стало ясно, не сразу, через годы, что он не обладает волшебными свойствами. Значит, в нем не было секрета бессмертия? Роберт посмотрел на Грея. Наоборот, был. Но нам потребовались столетия, чтобы открыть истину. Чудом был не сам посох, а знания, написанные на нем. Грей всмотрелся в посох. Три змеи роберт подвел его к старой раскрытой библии лежащей на стойке и ярко освещенной специально подвешенной над ней лампой меи традиционный религиозный символ ответил он патрик изгнал змей из ирландии моисей превращал свой посох в змею но только самая ранняя история о змее из книги бытия открывает истину в райском саду росли два дерева древо жизни с плодом бессмертия и древо знания бог изгнал Адама и Еву после того, как они съели яблоко с древа знания. Он боялся, что, обладая знанием, они также сорвут плод с древа жизни, и вкусят, и будут жить вечно. Но древо жизни — это символ. Это неправда. Оно существовало, во всяком случае, в прошлом. Что вы такое говорите? В Библии много историй о людях, которые доживали до невероятного возраста. Самый знаменитый из них — Мафусаил, проживший 969 лет. Но есть и много других, не только в Библии. Глиняные таблицы Вавилона и Шумера утверждают, что тамошние цари жили сотни и сотни лет. Но все эти немыслимые годы — аллегория, нереальный возраст. Возможно. Но истории о растении, продлевающем жизнь, есть не только в Библии. В древней саге о Гильгамеше рассказывается про растение жизни, которое дарует бессмертие. Роберт указал на еще один стенд, в котором лежали древние книги. В древних индуистских ведических манускриптах описывается растение сома, обладающее такими же качествами. Мы ели сверкающие листья сомы и обретали бессмертие. Он двинулся дальше, к блюду времен Древнего Египта с рисунком Бога, с головой ястреба, клюющего листья высокого дерева. Это изображение древа жизни из египетской мифологии. Затем Роберт оглядел все выставленные артефакты и произнес. Здесь много других примеров, но все эти истории отмечены одним общим. В Библии Ной последний из тех, кто прожил невероятно долго. В саге о Гильгамеше царь узнает, что дерево, которое он ищет, утонуло В обеих этих историях и во многих других указывается, что дерево, продлевающее жизнь, погибло во время Великого потопа. Он повернулся к Грею. Может, просто совпадение, но, возможно, во всех этих историях есть зернышко истины. И из этого зернышка может вырасти новое древо жизни. Наш клан в это поверил. И многие столетия мы пытались понять, что означают эти три змеи. «Чувствуя, что это как-то связано с бессмертием, нисколько в том не сомневались, потому сделали этих змей своим символом». Роберт указал на стеклянные створки. «И это не просто наш символ. Мы оставляли его везде, надеясь приманить тех, кто обладал тайным знанием. Мои предки свято верили в эту связь, поэтому внедряли этот символ в разные тайные организации, которые прятали нас». Он подвел Грея к раскрытой книге масонских обрядов, Показал троих мужчин, сцепивших руки, переплетенные как змеи на посохе. И если у кого и оставались сомнения, змеи присутствовали и здесь, с тремя головами. «Видите, как упорно мы в это верили», — добавил Роберт. И в конце концов выяснилось, что были правы. Правы? Каким образом? Три змеи на посохе — знание, закодированное для будущих поколений. Генетическая информация. Роберт указал на символ, выгравированный на другой створке стеклянной двери. Символ изменился, змеи трансформировались в то, что они, собственно, собой и представляли, витки ДНК. Вы говорите, что ученые прошлого знали достаточно о ДНК, чтобы закодировать ее молекулу в форме змей? Возможно. В 1960-х годах ученый по фамилии Хейфлик определил, что продолжительность естественной человеческой жизни 120 лет. Его расчеты основывались на максимальном числе делений клетки. «Понятие границы Хейфлика мне известно», — кивнул Грей, который изучал биофизику. «А тот факт, что в книге «Бытия» указан точно такой же предел человеческой жизни, вы назовете простым совпадением?» Цитирую Библию. «Пусть будут дни их 120 лет». Тот же вывод, что и у Хейфлика. Откуда взялось это знание? «Да, это странно, признаю». Но очень уж далеко от вывода, что змеи на посохе представляют собой нити ДНК. Змей вырезано три, ДНК — двойная спираль. Да, это не увязка. Но секрет бессмертия не в двух нитях, а в трех, в тройной спирали. Именно это вырезано на посохе. И только сейчас, с помощью анализа ДНК, нам удалось найти разгадку. Каким образом? Когда наша странствующая женщина-рыцарь ушла с посохом, она убила бессмертного, который им владел, похоже, последнего в роду. Его кровь выплеснулась на посох и сохранилась на нем. В этой крови мы обнаружили клетки ДНК с тремя спиралями. Грейн насторожился ДНК с тремя спиралями. Он начал осознавать важность этого открытия. Роберт кивнул. Как только генетика шагнула достаточно далеко вперед, чтобы расшифровать третью нить, мы выяснили, что это заразный белок от растительного вируса. Белком оказалась природная форма пептида нуклеиновой кислоты, ПНК. Она заражала человеческие клетки после того, как человек съедал это растение. Побочным эффектом воздействия этого вируса, попадающего от растений к животным, являлась стабилизация клеток прекращение клеточного старения и, соответственно, увеличение продолжительности жизни зараженного. Грей представил себе сад. Мифическое древо жизни. Может, не такое уж и мифическое. Но вы вроде бы говорили, что при потопе это растение погибло. Как оно могло оказаться у хранителя посоха? Вероятно, кто-то обладал даром предвидения, и запасы этим растением высушив какие-то его части, как чайные листья. В хрониках женщины-рыцаря, укравшей посох, который она писала на смертном одре сказано, что она видела ряд египетских саркофагов, наполненных сушеными листочками и стеблями. Сосредоточившись на посохе, женщина-рыцарь не придала этому значения и оставила все на съедение огню. Грей оценил иронию, То есть, как и Ева, ваша женщина-рыцарь украла древо знания, принеся вам ключ к бессмертию, но оставила без внимания древо жизни. Похоже на то. В итоге мы попытались воссоздать вирусную ПНК, но не получилось. Слишком сильному разрушению подверглись клетки, поэтому мы начали с нуля, создавая ПНК собственной разработки и испытывая ее. Грей представил себе, каким ужасом и злоупотреблением привели эти исследования. В голосе Роберта не слышалось гордости. Он продолжил чуть ли не шепотом. «Со временем мы продвинулись достаточно далеко, чтобы на свет появился первый здоровый ребенок — сын Аманды. Он кивнул, но оказалось, что здоровье только временное. Однако цену пришлось заплатить большую. Сначала жизнью Аманды, теперь моего брата, он указал на дверь, и скоро моего внучатого племянника». Это уже слишком. Я должен сделать все, что в моих силах, чтобы сохранить остатки моей семьи. Они направились через зал к двери. Роберт опечаленно сгорбился. Еще мальчиком я заключил договор с внутренним кругом семьи, с линией крови. Думал, что вместе мы сделаем нечто большее, чем может отдельно взятый человек. Пока под удар не попали самые близкие. Тяжело, ты короны власти. И эта тяжесть и чувство вины только нарастали, когда его брат обосновался в Белом доме, а он, приведя линию крови к власти, принялся дергать за ниточки за спиной Джеймса Ганта. «Почему вы мне все это рассказали?» — спросил Грей. «Зачем вообще привезли сюда?» «Чтобы вы поняли, почему наивный мальчик докатился до такой жестокости, но старый человек больше не может страдать». Роберт повернулся к нему. «Я привез вас сюда, чтобы вы все это рассказали миру». Грей ахнул. Возможно, убийство Джеймса Ганта стало последней соломинкой, сломавшей спину этому верблюду. Но разве не Роберт приказал убить брата? Или был такой же марионеткой, как и президент Гант? Однако Грей задал совсем другой вопрос. По его мнению, более важный, раз уж этот человек умывал руки почему бы вам не рассказать это самому? Я уже настрадался. Заберу своих близких и исчезну. Отправлюсь туда, где линия крови нас не найдет. Роберт отвернулся. Оставляю все на вас. Он проходил мимо комнаты с серверами. Грей следовал за ним. Раз уж Роберт собрался рассказать все, он не хотел упустить ни слова. — Для чего нужны эти серверы? — спросил Пирс, чувствуя, что здесь спрятано что-то важное. Роберт рассеянно глянул на них. Если этот зал — наше сердце, то там наш мозг, наша память. В них содержится вся наша родословная, не только гантов, но и тех, кем мы были в далеком прошлом, до самого начала нашего рода. Грей хотел это услышать. Какого начала? Полумесяц и звезда — наш первый символ. Некоторые древние документы связывают их с богом Ханаана, которому приносились человеческие жертвы. Что ж, неудивительно. Этого бога звали молох Его символизировали рога коровы или рога полумесяца. Очень похожий на него бог Римфан, которого символизировала звезда. Некоторые из историков верят, что наши корни восходят к Моисею, что он изгнал нас за поклонение полумесяцу и звезде. Он обернулся и посмотрел на посох. «В деяниях апостолов есть строки». Вы приняли Скиниюм молохова и звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее в Вавилон. Примечание. Деяния апостолов. Глава 7, стих 43. Конец примечания. То есть получается, что вы потомки тех самых изгнанных идолопоклонников? Не знаю. Но род очень древний, и они сохраняют некоторые давние иудейские традиции как За стеклянной стеной открылись двери лифта, и Роберт тотчас умолк. Из кабины вышла знакомая фигура. Высокая светловолосая женщина направилась к ним. Стальные глаза оценивали ситуацию. Она подошла к пульту и нажала несколько кнопок. Стальные стержни заблокировали стеклянную дверь. Роберт попытался раздвинуть створки, но они не сдвинулись с места. Вероятно, кто-то предугадал его грядущее предательство. Гант отступил от двери, осознав, что к чему. Посмотрел на Петру. — Так ты из линии крови. Почему мне никто не говорил? — Нас легион, — ответила она. — И не всем нравилось твое руководство. Когда мы потеряли ребенка, который, если уж на то пошло, нам бесполезен, я позвонила тем, кому служу, и доложила обстановку. Ты грустил больше, чем следовало. Ставил семью выше клана. Рвал нить, которая выдержала столетия. Все, теперь ты нам не нужен. Но я так много лет стоял во главе, она пренебрежительно усмехнулась. Если тело сильное, голову можно отрубить. Мы отрастим новую и станем еще сильнее. Тебя отодвинули в сторону. ведь гантов отсекут, включая все плоды с нее. Мы очистим старое, чтобы дать дорогу новому. Никаких слез, главная цель. Ладонь Роберта, прижатая к двери, опустилась. Чистка начнется здесь, через десять минут. Ровно в три часа пополудни. Ты знаешь, какое это сильное число. Я включила оберег обеих лабораторий и этого хранилища веков. С этого дня линия крови отрезает прошлое и сосредоточивается только на будущем. Бессмертие на расстоянии вытянутой руки. Абсолютная власть у нашего порога. Петра уважительно поклонилась, что выглядело странным. Те, кого ты любишь, не будут страдать. Она не сводила глаз с Роберта. «Даже те, кого, по твоему мнению, мы не знаем». Роберт метнулся к двери и забарабанил кулаком по стеклу. «Не смейте!» — крикнул он срывающимся голосом. Петра отходила к лифту лицом к ним, хотя, похоже, видела не их, а совсем другое. Они уже стали прошлым. Грей подождал, пока двери кабины закроются. Потом повернулся к Роберту спиной. «Похоже, вы безработный». Он приподнял закованные руки... Может, пора их снять?» На лице Роберта отражались и горе, и злость. «Мне это знакомо», — подумал Грей. Как только Роберт снял наручники, Грей задал вопрос, ответ на который боялся услышать. «Что такое оберег?» Лицо Роберта посуровило термобарическая бомба. Она выжжет этот зал, но в лаборатории... Он покачал головой, его, похоже, замутило. «Что будет с лабораторией?» 14 часов 51 минута. Взревели сирены эвакуации, замигали огни, окрашивая подземные комнаты и коридоры в разные оттенки красного. Сейчас все рухнет вниз, — объяснил Филдинг, засовывая бумаги в портфель. — Что рухнет? — переспросил Эдвард. Он старался держаться поближе к Филдингу. Остальные разбегались в разные стороны, захватывая с собой все, что можно. Большая часть комплекса расположена над высохшим подземным озером. В начале прошлого столетия проходчики нашли это озеро, вода в него поступала из подземной реки. Потом инженеры перекрыли реку и построили поддерживающую эстакаду над озером. Так что мы не в подземной лаборатории. Он резко защелкнул замки портфеля и двинулся к компьютеру. Мы на мосту, перекинутом через бездну, и они собираются взорвать опоры. Когда все рухнет, взорвут и дамбу подземной реки. Новое озеро разольется на месте наших могил, если мы не успеем смыться. Эдвард шагнул к двери. «Так пошли!» «Я не собираюсь бросать исследования и свою работу», — Филдинг постучал по экрану. «Это будет их последнее испытание». «Что вы делаете?» «Даю им шанс на спасение». Филдинг наклонился к микрофону, а зеленые огоньки уже замигали на всех роботах. Он отдал приказ, обращенный ко всей своей армии, выжить. Под ногами Эдварда что-то затарахтело Он попятился к двери. О чем думал Филдинг, оживляя эту орду? Это всего лишь включились генераторы. Успокоил его Филдинг, берясь за ручку портфеля. Активация и прогрев занимают восемь минут. Уйти мы успеем. Эдвард бросился к двери. Обернувшись, увидел, как что-то прыгнуло с рабочего стола на спину Филдинга и закрепилось между лопатками. Один из его новых гексоподов, исследователь забыл, что активировал его ранее и оставил в ждущем режиме. Филдинг закричал, попытался стряхнуть металлическое чудовище, но его тонкие ножки, острые, как хирургические инструменты, вошли глубоко и держали крепко. Эдвард пятился к двери. Филдинг рассказал ему о новом поколении роботов, которые он называл Улей. В его картофелеобразном теле размещался рой маленьких роботов. Филдинг кинулся к Блейку, сбросьте его, сбросьте! Но Эдвард отходил все дальше, хотя и не отрывал взгляда от Филдинга, И теперь, прочно закрепившись на спине жертвы, робот выплевывал из своего чрева маленьких роботов. Они разбегались, как муравьи, вниз по спине, вверх по шее, на плечи, грудь, руки и ноги. «Нет, нет, нет!» — кричал Филдинг, кружаясь на месте, зная, что будет дальше. Маленькие роботы замерли, словно по команде. Затем начали вгрызаться в его плоть. Звериный крик боли вывел Эдварда из ступора. Он бросился бежать. Знал, почему они вгрызаются — Крупные роботы реагировали на выделяемое телом тепло, мелкие — набьющееся сердце. Они вгрызались в тело до тех пор, пока сердце не прекращало биться. И, судя по крикам, которые преследовали убегающего Эдварда, произошло это не сразу. 14 часов 52 минуты. Минуты шли, а Грей лежал на боку, потирая затекшие кисти, Государственный секретарь Соединенных Штатов, наклонившись над его головой, доставал затычку с С-4 из слухового канала, используя египетское костяное шило, возрастом в три тысячи лет, позаимствованное с одного из выставочных стендов. Похоже, что все. Во всяком случае, большая часть. Грею не хотелось находиться здесь при взрыве термобарической бомбы. Такие заряды создавали взрывную волну, по мощности сравнимую с атомным взрывом, и разогревали воздух до температуры 5000 градусов. Хорошо. Грей перекатился на спину и принялся извлекать динамик и взрыватель. Для этого воспользовался маленькими щипчиками. После пары неудачных попыток ему удалось за что-то зацепиться и вытащить все. В ухе звенело. Грей торопливо собрал мину. Дверь из закаленного стекла музейными экспонатами не разбить. Он прилепил пластиковую взрывчатку к левой створке с обратной стороны выгравированного креста и предупредил Ганта, отойдите. Передатчик Роберт ему уже отдал, и вот оба они спрятались за выставочными шкафами, и Грей нажал на кнопку. В замкнутом пространстве по барабанным перепонкам ударило так, что мало не показалось. Грей закашлялся от едкого дыма, поднял Роберта на ноги, помахал перед ним рукой, затем увидел, что дверь из закаленного стекла разнесло в дребезги, превратив ее в груду синевато-белой крошки. Оба практически оглохли, так что пирсу пришлось кричать, чтобы слышать собственный голос «Пошли отсюда!». Он, с сожалением оглянулся на исторические сокровища, которым предстояло погибнуть. Взгляд его остановился на обочал-изу, посохи Христа, но тот хранился под пуленепробиваемым стеклом, и у грэя не было ни времени, ни сил, чтобы спасти его. С тяжелым сердцем он смирился с тем, что посох придется оставить. Роберт едва стоял, ноги подкашивались, но позволил себя увести. Вызвал лифт, набрав код, приложил ладонь к сканеру. Пока они ждали, Гант смотрел на задымленный музейный зал. Может, мне следовало умереть после всего, что я натворил? Грей понимал, надо как-то подбодрить своего спутника. Роберт, я должен вам кое-что сказать насчет вашего брата Джимми и его дочери Аманды. Сказать что? У Роберта перехватило дыхание. Они оба живы. Роберт дернулся, резко повернулся к нему. Что? Пока спускалась кабина и открывались двери, Грей в общих чертах обрисовал ситуацию. Так что теперь надо подумать о сыне Аманды. Вы упомянули, что он здесь. Роберт насупился. Кабина уже шла вверх. Был здесь, но его снова похитили. На этот раз Грей резко повернулся. Кто? Роберт объяснил. Это сделала пленница, врач, женщина, засланная в нашу клинику по искусственному оплодотворению. Грей схватил его за плечо и всмотрелся в глаза. Лиза Каммингс? Вы ее знаете? С ней была другая женщина. Да, они обе находились в лабораторном комплексе, вместе с моим внучатым племянником. Но он в десяти милях отсюда. Мы не успеем даже связаться с ними. Грей выругался. Его сердце заколотилось, он отбросил Роберта к стене сильнее, чем собирался, А женщина, с которой схватили меня, сайхан ее тоже увезли в эту чертову лабораторию? Брови Роберта взлетели, его удивила реакция Грея. «Нет», — медленно ответил он, — «я... мы держим ее здесь». Кабина остановилась, тяжелая сейфовая дверь открывалась целую вечность. Грей едва сдерживался, чтобы не начать молотить по ней кулаками. Он тревожился за сайхан и злился из-за того, что никак не может помочь Лизе и Кэт. Наконец Грей и Роберт вылезли через щель из массивной бочки в винный погреб и поспешили к выходу. Они не знали мощности установленной термобарической бомбы. Вдруг она может не только выжечь подземные помещения, но и разрушить замок? Даже Роберт ничего не мог сказать по этому поводу, и Грею не хотелось выяснять это на собственной шкуре. «Где — Где сайхан спросил он, готовый бежать ей на помощь. — Вы заблудитесь, — Роберт прибавил шагу. — Я вам покажу, но... Ну что? После того, как Петра заперла нас, в голосе слышались страх и чувство вины, думаю, она направилась к ней, чтобы убить ее.